Мыльные сказки. Мойте ли вы своего мужчину в ванне? спрашиваем мы на семинарах. Большинство женщин опускает глаза вниз. Одни удивляются: он что маленький, сам не помоется. Другие говорят: как-то неловко. А те, кто использовал данный метод как выражение любви, нежную прелюдию, отзывается о нем восторженно. Прежде чем отказываться от чувственных развлечений в ванной, вспомните, как было чудесно, когда мама купала вас в детстве в ванне с пеной, а рядом плескались резиновые уточки. Мама играла с вами, рассказывала сказки, а вы делились с нею своими переживаниями или громко кричали про свои достижения. От этих воспоминаний становится тепло на душе. Устройте психологическую разгрузку своему мужчине, вернув эпизоды его детства. Конечно, ваш партнер уже не ребенок, а вы не мама, а его любимая женщина, богиня страсти. Поэтому вы можете совместить релаксацию и сексуальное наслаждение.